Глава 1 Нищеброды всегда ведутся на гламур. Карина явно пыталась меня утешить, но получалось у нее не очень. «Ну-ну!» — я села на кровать, поставила ноут на коленке и потянулась за бокалом красного вина. «Твой Антоша просто не понял, кто она и кто ты!» У тебя образование, квартира в Москве, нормальная работа. В элитной, между прочим, школе. А она кто? Блогерша, создавшая себя с помощью фильтров для сторис и силикона? Подруга закатила глаза и подкурила очередную сигарету. Хорошо, что мы говорим по скайпу, и она может дымить, сколько влезет. Потому что я табачный дым на дух не переношу. С другой стороны, я бы все сейчас отдала, чтобы Кариша была здесь, рядом со мной. Я не знаю, как в одиночку пережить этот кошмар. Может, мне тоже силикон? Если мужикам так нужна эта гламурщина, я ведь тоже могу нарастить ресницы, накачать себе губы и еще что-нибудь. Не вздумай! Настоящие высокоранговые мужчины ценят естественность. Знаешь, почему иностранцы ищут невест в России? Да потому что там еще можно найти нормальную, настоящую красавицу с традиционными ценностями. «Давай я найду тебя, англичанина, лучшего из своей базы!» Я чуть не поперхнулась вином, а Карина мечтательно выпустила вверх струйку дыма. «Переедешь сюда, и мы опять будем вместе, как в старые добрые!» «Захарян, отстань! Влюбиться по интернету невозможно! Я так не могу!» «Дура ты, Сушкина!» Карина сказала это с такой любовью, что у меня из глаз опять потекли слезы. «Ты не о том думаешь!» Взрослая баба, а все любовь ищешь, как школьница. Ты пойми, что любовь у всех рано или поздно заканчивается. И дальше начинается самая обыкновенная бытовуха. Разница только в том, будет у тебя эта бытовуха в Москве с работой в школе на износ, или ты будешь жить здесь, в Англии. Тут ты, даже если разведешься в итоге, все равно в шоколаде будешь, понимаешь? Ну, включи уже мозги, пора, пока не успела найти себе очередного мудака. А может, она и права? Какой толк от этой любви, если все равно все заканчивается вот так? Думаешь, у меня с моим Тео все так ровно? Да мы скандалим чуть ли не каждый день. Только вот есть разница, скандалить в красивом доме в Лондоне или в Хрущевке в Чертаново. И ты ни разу не пожалела, что уехала? Только честно. Зуб даю, ни разу! Она решительно затушила сигарету. И ты не пожалеешь! Я бы давно тебя сюда забрала, но ты в своего Антошу как вцепилась еще в у н е в е р е Так и все. Я уж думала, все, потеряна девка. А тут такой шанс. Тебя сейчас ничего не держит. Ловить надо момент. Еще лет пять, и будет поздно. Старухи здесь никому не нужны. Говно и д е я к а р и ш Я так не смогу. Замуж за кого попала, лишь бы уехать. Ты думаешь, я за первого встречного замуж вышла? Я, вообще-то, целый год своего Тео искала. А все потому, что все сама вслепую. Сейчас у тебя есть я, а у меня есть опыт и связи. Я тебе всякий сброд подсовывать не стану. Выберешь из нескольких вариантов того, кто тебе действительно понравится. Познакомишься, живьем встретитесь. Никто никого насильно не женит, если что. В любой момент ты можешь передумать и отказаться. Ну, давай хотя бы попробуем. Ну, Нина! Ладно. «Ладно!» — я допила остатки вина и вдруг поняла, что и правда готова попробовать. ь у и Сушкина едет в Лондон!» — Карина изобразила танец победителя. «Если бы она была рядом, а не по ту сторону экрана, я бы запустила в нее подушкой». Захлопнув ноутбук, я откинулась на постель, и реальность накрыла меня с головой. «Я потратила на Антона семь лет!» как там обычно говорят, отдала ему лучшие годы своей жизни. Мы начали встречаться еще в университете на Иньязе. Потом, когда бабушка умерла, он переехал из общаги ко мне. И вроде нам всегда было хорошо вместе. До сегодняшнего дня, когда он внезапно собрал вещи и свалил, сказав, что полюбил другую. У этой другой сто тысяч подписчиков в Инстаграме, и она обещала сделать из него звезду. Антон уже несколько месяцев снимал ролики в стиле английский для чайников, и теперь оказалось, что помогала ему эта инстадива. Я взяла телефон и открыла нашу с ним переписку. «Антош, я ведь тоже могу вести инст...» «Какая чушь!» — я стерла начатое сообщение. «Мне нечего ему сказать. Не могу я тягаться с гламурной и предприимчивой блогершей». Я просто училка, к о т о р а я больше ничего не умеет, кроме «Лондон is the capital of Great Britain». В моей голове столпились самые отборные английские ругательства. Телефон провибрировал, и я увидела на экране сообщение от Карины. «Фоток наделай! Красивых! С фильтрами!»